Глава 17 Бешеный бег по кругу продолжается. Закари не может вырваться из здания тюрьмы. Он ходит тут уже около часа, натыкается на ищеек, который гонит по его следу Гарсия. Кроме того, что Закари приблизительно знает, где и когда его поджидают, благодаря обостренным чувствам, у него еще есть рация, по которой Гарсия общается со своими крысами. Благодаря рации Закари узнал, что связь с противниками, окружившими церковь, пропала. Так же, как и куда-то делся. Про Алекс не было сказано ни единого слова. Зак не знает, где она, но догадывается, что Проныра Ларри все же увел ее. Если бы она еще была на территории тюрьмы, Гарсия уже воспользовался бы этим. Очередной поворот, и Зак пересекается взглядами с двумя противниками. Именно они должны были сторожить его. Куций и Молот, вроде так их обозвал Гарсия. Предыдущая тирада, раздающаяся из рации предводителя заключенных, отвлекла Зака. Один из противников моментально бросается на Келлера, размахивает мачете, словно палкой. Зак уклоняется дважды. Третий удар он не успевает блокировать, и лезвие вонзается ему в плечо. Второй подключается в схватку и заносит нож для броска. Взмах руки и лезвие пролетает рядом с лицом Закари. С тихим рыком Келлер вынимает мачете из руки и замахивается. Первый падает, лишившись головы, которая откатывается в сторону, а из шеи начинает фонтанировать кровь, заливая Закари. Второй оказывается умнее и связывается с Гарсией, но не успевает ничего сказать. На той стороне предводитель крыс слышит только булькающие звуки умирающего молота. Зажимая рану на плече, Закаре переступает подрагивающее тело и направляется дальше. Он измотан физически и морально. Единственная мысль, что ведет Зака, — это Клео. Он не может не вернуться домой. Он не способен оставить дочь сейчас на пепелище былой империи. Мысленно обещает себе проводить с Клео больше времени настолько много, насколько ему позволят обстоятельства. Заворачивая за очередной поворот, Закари бросает взгляд на три тела, распростертых на полу. Тут он уже был. Бесконечные лабиринты. Будь прокляты, проектировщики этого места. Еще пару поворотов в другую сторону, и Закари толкает изкрученную металлическую дверь и практически падает на колени. Свобода. Прохлады ночи и бодрящий ветер воодушевляют на скорое окончание данного конфликта соседей. Келлер чувствует, что конец близок. Закари выходит на воздух и глубоко вдыхает. Рация в его руках сообщает, что Гарсия и отряд из пяти человек направляются к вышке у ворот. Оттуда они будут следить за периметром. Сначала Закари не понимает, в какой стороне находятся ворота, но одинокий синий фонарь подсказывает ему дальнейший путь. Заку осталось перебраться за стену и взорвать ворота, а потом он уже доберется до Гарсия. Незадолго до этого Нео нашел странного парня. Он стоял у дыры в воротах девятки, склонив голову вниз. Из-за темноты ночи невозможно было рассмотреть детали, но стоило Нео, пригрозив пистолетом, оказаться от парня на расстоянии вытянутой руки, он увидел покрытого кровью молодого человека. Парень не пытался защищаться, даже когда люди Нео положили его лицом в землю. Сопротивления не было. В ходе разговора Нео разобрался, кто перед ним находится. Тот самый Ларри, который привел Алекс в церковь. Парень убил всех, кто был поблизости. Он ответил на все вопросы Нео и пообещал сотрудничество, а в обмен — ничего. Ларри отдал свою рацию Нео, но тот даже не смел выйти на связь с заключенными. Он просто следил за ходом невидимой для его глаз погони за Закаре Келлером. Нео слушал и слушал о том, как Зак уходит от людей Гарсия, оставляя за собой кровавый свет. Келлер не оставил в живых никого из тех, что встретил. Ларри рассказал Нео о пути по воде. Не только на водном транспорте можно добраться до тюрьмы, но и пешком. Ларри дал координаты, где отмель слишком сильная, и до тюрьмы можно дойти прямо по воде. Но прежде чем они отправились к стене, Нео провел мастер-класс для юнцов на территории девятки, зачищая ее от немногочисленных противников, а потом они уже отправились к воде. Команда Нео ушла практически по пояс в холодных водах, но они остановились. Нео достал пульт дистанционного управления. Пришло время взрыва. Если бы Закари мог взмыть его небо словно птица, он бы увидел, что его люди уже достаточно близко, но он не всесилен. Прорываясь сквозь бывших заключенных, поймав в бедро пулю, он продолжал движение к воротам, пока его не сбило взрывной волной, и он не отлетел назад. В ушах Зака стоит невообразимый шум, который словно прикрыли крышкой, отчего он стал глухим и всепоглощающим. Дезориентация в пространстве не позволяет подняться на ноги с первого раза, да и с пятого не выходит. Крики людей, огонь и стрельба, запах крови и пороха, боль и обреченность, победа и поражение. Словно по щелчку пальцев, Закари снова может нормально видеть и слышать. Поднимается и продолжает движение сквозь горящие обломки стены. Не проходит и минуты, как его люди, словно выходя из самого пекла горящего ада, просачиваются на территорию тюрьмы. Закари находит взглядом Нео, тот не останавливаясь, раздает приказы и отстреливается. Закари же продолжает движение к синему фонарю. Гарсия спускается по лестнице. Его оглушил взрыв, которого он никак не мог ожидать. Вся пятерка, что была с ним, мертва. Гарсия — единственный счастливчик, оставшийся в живых. Когда он ступает на землю, его тут же клонит к ней. «Гарсия!» Голос Закари разносится из тумана, словно нечто потустороннее. Заключенный оборачивается, опускает руку к кобуре, но пистолета нет. Закари появляется из тумана и прислоняет измазанное в крови лезвие к шее Гарсия. «Это ни к чему. Никто!» — медленно произносит Закари и подступает на шаг. «Никто не смеет угрожать моему дому! Я...» Никто так и не узнает, что же хотел сказать Гарсия в последнюю секунду своей жизни. Легкий взмах руки, еле слыша мой свист лезвия, и голова покинула тело, откатившись в сторону. Глаза еще моргнули пару раз, но это были просто рефлексы мозга, который не хотел умирать.